Я устала. Я сейчас в Севастополе. День командировки и пара дней отдыха. Настоящего отдыха. С диким безлюдным каменистым пляжем, с кашей на завтрак, с постоянно капающим душем. Кап-кап-кап-кап-кап. Но на жаре это почему-то не раздражает. С подгоревшими плечами и носом. Остановилась в небольшой частной, очень домашней гостинице, похожей скорее на папины воспоминания о студенческом отдыхе, чем на современные представления о курорте. Вся эта неказистость вокруг и отсутствие претензий к качеству быта меня как-то невероятно расслабили. Я лежала на камнях, слушала шелестящее море, жевала немытую клубнику. Чувствовала, как тело под солнцем становится все мягче и мягче, а голоса доносятся, словно не рядом, а откуда-то из детских воспоминаний. «Рано снова, пока в воду! Еще не согрелся! Погоди!» «Витя, дай тете Гале свои тапочки! Ей больно же в воду входить!» «Куда ты припёр харбузы? Ну куда? Что ты? Тут прямо возьмешь их кушать!» «Людмила Петровна меня зовут. Я председатель садового товарищества «Сократ». «Запомните себе на будущее детям своим, скажите!» «Куда ты? Куда? Видишь, тут тетя загорает!» «Мама, заберите у меня детей, я пойду тоже поплаваю 10 минут». «В стиле тут. Вот тут камни поровнее. А пиво в воду поставь». «Рано же воду еще. Я шо, не сказала? Я же уже сказала!» Я лежу и плачу, как будто от солнца. Но это просто открылась какая-то чертова камера. Открылась и не закрыть. Иду с пляжа в гостиницу. Там во дворе гамак под пахучей жимлостью и орущие цикады. Иду и фотографирую цветы. Цветочки! Прячу под темными очками слезы. Дура такая, цветочки ее умиляют. Глажу хромого пса. Трусливая, сто раз обиженная людьми собака. И вторую, нахальную попрошайку. Вылизала у меня тарелку после жирного чебурека с брынзой. Снова плачу. Черт, черт, черт, кто вздумал открывать эти мои ящики? Пью с хозяином самогонку и успокаиваюсь и начинаю говорить. Рассказываю про детей, родителей, работу. Оказывается, ящички открываются самогонкой. Сейчас осталось часа полтора собрать чемоданы в аэропорт. Я не выгорела, я устала. Но ящики мои открываются, и за два дня столько выпустили наружу, что теперь не так просто утрамбовать все обратно. Зато освободившегося места хватит еще на пару месяцев честной интенсивной работы с полной отдачей.